Борис Громов. Терской фронт. Анонс. Лучший фантастический боевик о мире после ядерного апокалипсиса. Самая достоверная и убедительная военная фантастика. Полный эффект присутствия. Наш современник на Кавказской войне будущего. Попав в чеченскую засаду нынешней осенью, ветеран-омоновец приходит в себя через 30 лет на руинах сгоревшего в ядерном огне мира. После атомного Армагеддона, после большой тьмы и резни 2013 года, от всей Европейской России уцелела лишь Юго-Российская Республика и Тирской фронт, который вот уже второе поколение держит оборону против горцев и турок. Наши разведывательно-диверсионные группы против ногчей из непримиримых тейпов Русский спецназ против горских набегов. Волкодавы из Нового Смерша против турецких диверсантов Мамилюков. Добро пожаловать в ад!»